Диана, убираться в библиотеке мне пришлось одной. Кристина как сцапала одну книгу, так и села с ней на кровать. Я лишь глаза к потолку возвела и поняла, что ждать ее бесполезно. Ладно, пусть читает, потом перескажет все. У меня с книгами, наоборот, проблема. Не скажу, что я жутко отношусь к ним и не люблю читать. Люблю, но складывается так, что не с первого, а порой и не с десятого раза могу найти то, что мне интересно. Вот открою книгу, которую недавно нахваливала подруга, поверчу ее в руках, почитаю немного и убираю. Не то, не заходит. Или же книга может увлечь настолько, что оторваться невозможно, а потом наступает переломный момент, и я снова убираю всё в сторону. Почему-то мне сложно в такие моменты себя перебороть. В моей электронной библиотеке десятки книг, которые следует дочитать, а может уже и перечитать, потому что Не вспомню, о чем там даже говорилось. Вздохнув, я углубилась в библиотеку, чтобы отмыть дальние стеллажи от пыли и паутины. Работала не спеша, помня о том, годы моей не те. Да-да, в душе я молода и красива, но почему-то казалось, чем больше я нахожусь в чужом теле, тем сильнее к нему привыкаю, а это не есть хорошо». Илла Фри периодически выискивала меня, но, заметив, что занимаюсь делом, не трогала, лишь с интересом посматривала на меня, пока вдруг не произнесла. «Что с вами случилось? Я вижу под этой оболочкой совершенно другого человека». Я выпрямилась и откинула с лба, выбившуюся из прически прядь. «Нас перенесли без желания и согласия», — произнесла я. Со слов ректора было напутано заклинание, которое привязало к нам чужие тела. Женщина только головой покачала. «Кто этот бездарный маг, что сотворил подобное?» «Я вообще сникла». «Гарик. Ой, Гарри Асшер». «Мерзавец?» — всплеснула руками библиотекарша. «Он никогда мне не нравился. Мелкий маг с большим самомнением». Я лишь развела руками и, подхватив ведро, ушла дальше. Я бы коменданта и другими словами назвала. «О, у меня для него подобрано столько красноречий, что можно хоть сейчас записывать». Однако я очень надеялась и сильно верила в то, что помощник ректора возьмет этот вопрос на себя. Он прекрасно видел, как ко мне применялась магия. Думаю, последствия должны быть серьезными. Кристина прибежала ко мне спустя 9 стеллажей и пять больших полок. Прибежал не в прямом смысле этого слова, а с Мисси под руку. «Прости, я, как всегда», — повинно произнесла подруга. Пустики, махнула рукой. «Нам нужно два телепорта». «Так его можно размножить?» — спохватилась Мисси и понурила голову. «Только я не умею». «Я умею», — произнес дух и выдохнул струю белого тумана, которая окутал мою пластину перехода, и сделал точно такую же копию. «Вот спасибо», — прошептала я. «Огромное спасибо. Вы нас так выручили». Женщина лишь улыбнулась и поплыла на свое место, явно довольная собой. Библиотеку мы домыли. Правда, прибыли в комнату после такого подвига. За полночь. Ноги руки предательски тряслись, я даже есть не хотела, так сильно вымоталась. Поэтому первым же делом поплелась в душ, где смылась себя пыль. Помню только, что доползла до кровати, и все. День... в смысле... новый день. С трудом продрав глаза, уселась на кровать, понимая, что переусердствовали. Не знаю, как так получилось, но вчера открылось второе дыхание и желание как можно скорее сделать из библиотеки и читального зала, то самое прекрасное место, которое бы тянуло всех к себе. Сделали. Мы не просто перевыполнили план, мы сотворили невероятное ценой своих спин. «Я не могу встать», — Проскрипела со своей кровати Кристина и перевернулась на бок. «А у меня не шевелится одна рука?» Потом хотела сесть, но поняла, что спина от меня тоже отказалась. В кроватях мы провалялись до обеда, вылезли, перемотали поясницы и медленно-медленно, цепляясь друг за друга, спустились в столовую. «Ох, и стыдоба!» «Я ждал», — пробормотал повар, но, заметив в нас двух коллег, лишь головой покачал. «Зато мы сделали все, и теперь совершенно свободны», — торжественно заявила и добавила. «Вроде бы». Честно, я считаю, что план по уборке Академии феи частоты не просто выполнили, а перевыполнили, да и потом через несколько дней начнется учебный год. Количество студентов и преподавателей становится все больше и больше. Фрорт покосился, на то, как мы сели, одновременно схватили за спины, пробормотал что-то на непонятном нам языке и отправил поваренка в лечебное крыло. Совсем скоро к нам присоединился врач, который бегло осмотрел наше повреждение, нахмурился, что-то ляпнул про возраст и залечил спины одним прикосновением. Я глазам своим не поверила, когда он опустил ладонь на поясницу Кристины. Она чуть заметно засветилась светло-жёлтым цветом, а потом на лице моей подруги просияла счастливая улыбка. «Да, это вам не народная медицина. Тут все совсем иначе». Зато как только нам стало лучше, сразу же устроили мастер-класс по приготовлению борща. В самом начале только возникло некоторое недопонимание по поводу нужных нам продуктов, но Фрорт был тем поваром, который прекрасно понимал то, что от него хотят. Мы решили не жадничать и приготовили огромных размеров кастрюлю. Для нас троих, естественно. Если повар оценит по достоинству наше первое блюдо, то введет его в меню. Я ж сидела за столом и ждала, пока блюдо настоится. Настроение было меланхоличным. Перед носом стояла пустая тарелка, которая совсем скоро наполнится красным супом, как назвал его фрорт. И вот он долгожданный момент, и меня затягивает в портал под изумленный возглас подруги. Зато и она, и я четко услышали фразу «Вас вызывает заместитель ректора Ил-Арчен-Мар, Честно, я ожидала снова появиться в кабинете ректора, но никак не в другом месте. Это склеп, тихо уточнила у мужчины, который сидел в каком-то темном кабинете за столом из очень темного дерева. С чего вы так решили? Помощник ректора оторвался от записи, которую читал на листе бумаги. Жутко и темно, призналась я и поежилась. Я преподаватель темной магии которая свет не любит. Не бойтесь, она дружелюбная. Как раз смотрела в самый темный угол, и почему-то казалось, что там кто-то есть. Такой темный, страшный и очень любопытный, раз ползет ко мне по полу. Хи-хи, как-то вырвалось, честное слово. Я пока дружить не готова, мне нужно чуточку привыкнуть. Поджала ноги и посмотрела, как тьма начинает отступать. Нет, вот если у меня еще были планы остаться, погостить, то сейчас понимаю, что мы очень многого не знаем. Да вот хотя бы это взять. Жуть жуткое. Мужчина же напротив меня как-то тяжело дышал, возможно, даже через раз. Я тоже тяжело вздохнула, потому что меня ждет борщ, а тут намечался какой-то разговор. Правда, к сути и делу мы так и не перешли. Ну, уточнила я. Что «ну»? Не понял Илмар. «Могу в рифму сказать, но вы обидитесь, а я буду виновата», пробормотала под нос, с трудом сдерживаясь. «Для чего вызывали?» «Для того, чтобы рассказать о Гарри Асшере». Я даже скривилась. «Меньше всего мне хотелось о нем что-то говорить». Изучив все его поступки за весь период работы, мы с ректором решили, что комендант будет изгнан из Академии и лишён в дальнейшем привилегий работать в этом направлении. Я даже рот открыла. Чувствую, какое сильное разочарование меня накрывает. «И все? уточнила я, не веря собственным ушам. «А что еще нужно было сделать?» «Ну, с учетом того, что меня вырвали из другого мира, лишили нормальной жизни, нагрузили работой, еще и чуть не убили. Ну, как минимум, поступить так же с этим гадом». «То, что вы предлагали...» «Да», — перебила помощника ректора. «То, что вы предлагали, нарушает все правила и законы. Уж не знаю, откуда вы прибыли к нам, и почему у вас такие правила». Я даже на ноги подскочила, смотря дракону в глаза, а он смотрел строго на меня. При этом я же чувствую, что раздражаю его, да и он меня бесит. А ведь я рассчитывала на более строгий приговор. Ладно, пусть оказалось излишне кровожадно в тот момент, но не на пустом же месте. Почему его не заключили под стражу? Почему не посадили в тюрьму? Все просто», — произнесла, с трудом беря себя в руки. «Там, где я жила, есть простое правило». Око за око, зуб за зуб. «Вы отпустили того, кто меня чуть не убил», — добавила тихо и даже покачала головой. «Теперь он просто найдет удачный шанс и добьет. «Не говорите глупостей». «Я же вдруг поняла, что этим драконам, которых все так боятся и уважают, веры нет. Сегодня же возьмусь за книгу, где изучу законы этого мира». Из кабинета Элмара я ушла молча. Он что-то там говорил про то, что Асшер не посмеет, испугается. ага, ага так все и будет, как же!» Вернувшись в столовую, нацепила на лицо безмятежную улыбку и сразу же набросилась на борщ. «Боже мой, как же вкусно! Ела бы и ела!» «Тебя чего вызывали?» — уточнила Кристина, когда я наелась. «Сообщили, что выгнали коменданта?» «Больше ничего говорить не стала, потому что знаю подругу». Мы привыкли с ней всегда стоять друг за друга горой, а тут выходят меня и обидели. Значит что? Значит, она может за меня заступиться. Девушка же показала мне большой палец, обрадовалась новости, что теперь нам никто жизнь портить не будет. Это верно, свой плюс тоже есть. Ладно, если сейчас буду думать об этом гаде, то начну сильно расстраиваться. Мой мир и моя вера в некоторых только недавно рухнула. Не хотелось бы демонстрировать сидящим за столом друзьям свою кислую физиономию. Все будет. Совсем скоро нам вернут тела, а потом мы закинут обратно. Да будет так. Уходя из кухни, мы пообещали Фрорту, что обязательно научим его готовить жульен, тортики, кексы, шарлотку и селедку под шубой. Ох, чувствую, совсем скоро мы переедем в кухню и будем заниматься. Тем, что очень и очень нравится. Кристина может и книжки тут читать, пока я буду бегать вокруг сковородок и кастрюль. Снова поймала себя на мысли, что рассуждаю так, словно остаюсь в этом мире и живу себе спокойно. Нет, нет, так не пойдет. В комнату мы вернулись под вечер, зажгли магические светильники и взялись за книги. Как и говорила, взяла в руки фолиант про закон и ответственность. Ушла с головой в термины, которые, на мою радость, еще и расшифровывались очень доступным языком. Ничего, нет того, с чем мы не справимся. Просто сегодня не тот день. Но стоять с опущенными вниз руками я не буду. Справедливость восторжествует.